Глава 29. Откусывай понемногу. Стратегия совершившегося факта. чур откровенно стремясь к успеху, не скрывая своих амбиций, вы рискуете вызвать неприязнь окружающих. Откровенные попытки урвать побольше и забраться прямиком на вершину власти опасны. Они порождают зависть, недоверие и подозрительность. Часто лучшим и более разумным решением является постепенное продвижение. Откусывайте по кусочку, поглощайте небольшие участки, играя на том, что людям свойственно быстро забывать. Замрите, затаитесь, и никто не заметит вашего продвижения. А если заметит, будет уже слишком поздно. Территория принадлежит вам, событие совершилось. К тому же вы всегда сможете заявить, что действовали из самозащиты. Пока окружающие разберутся, что к чему, вы уже соберете целую империю. Постепенное завоевание. В 1940 году, а точнее 17 июня, премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю был нанесен неожиданный визит. Его посетил французский генерал Шарль де Голь, За пять недель до того немцы начали блицкрик — стремительное победное шествие по Нидерландам и Франции, в результате которого дрогнула не только французская армия, но и правительство. Многие представители власти были вынуждены спасаться бегством либо в районы Франции, еще не оккупированные гитлеровцами, либо во французские колонии в Северной Африке. В Англии, однако, никто из них убежища не просил. И, тем не менее, это был он. Деголь — одиночка и изгнанник, который искал убежище и предлагал свою помощь в борьбе против Гитлера. Они встречались раньше, после назначения Деголя заместителем министра национальной обороны, в критические для Франции дни, когда уже начался блицкрик. На Черчилля тогда произвело впечатление мужества генерала и то, что даже в такой момент он не утратил решимости. Однако Деголь казался ему немного странным. Послужной список этого 50-летнего военного не впечатлял. Да и называть его видным политическим деятелем можно было лишь с большой натяжкой. При этом Деголь всегда держался и действовал так, словно события вращались вокруг него. И вот, прибыв в Лондон, этот человек заявил, что он, и только он, должен и может спасти Францию. А ведь немало найдется французов, которым эта роль приличествовала бы куда больше. Тем не менее, Черчилль решил, что с Деголем можно сотрудничать и использовать его в интересах дела. Не прошло и суток с момента прибытия генерала в Англию, как французское правительство объявило о капитуляции. Был подписан унизительный мирный договор, согласно которому на неоккупированной территории страны устанавливался коллаборационистский режим сотрудничества с фашистской Германией. В тот же вечер Деголь представил Черчиллю свой план. Он должен обратиться по радио BBC к соотечественникам, не поддержавшим пособнический режим и хранившим верность свободной Франции. Он призовет их не сдаваться и продолжать сопротивление. Кроме того, если кому-то из французов удалось бежать в Англию, он предложит им встретиться с ним. Черчилль сомневался. Ему не хотелось бы портить отношения с новым французским правительством. Но Деголь обещал, что не скажет ничего, что можно было бы рассматривать как измену по отношению к вишистам. После долгих уговоров он получил разрешение на выступление. Развитие. Постепенный прогресс. Эта гиксограмма составлена из знака дерева, он же проникновение «сверху», то есть вовне, и знака «гора», он же тишина, «внизу», то есть внутри. Дерево на горе растет медленно, согласно законам бытия, и постепенно все глубже укореняется в ней. Это дает идею развития происходящего постепенно, шаг за шагом. Атрибуты триграмм также указывают на следующее. Внутри — спокойствие, предохраняющее от поспешных и преждевременных действий. Снаружи — проникновение, делающее возможным развитие и прогресс. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги «Перемен», 1967 год. В своей речи Деголь почти не отклонился от оговоренного ими плана. Вот только закончил он неожиданно, пообещав слушателям, что на завтра снова выйдет в эфир. Это заявление было для Черчилля сюрпризом, но обещание нужно выполнять. Не выпустить Деголя в эфир — это выглядело бы нехорошо, Да и вообще необходимо было подбодрить несчастных французов в столь мрачные дни. В следующем выступлении Деголь был заметно решительнее. Любой француз, у которого есть в руках оружие, заявил он, обязан продолжить сопротивление. Он пошел еще дальше, призвав французских генералов и офицеров, оставшихся во Франции, противостоять врагу. Он сам и те, кто присоединится к нему в Англии, представляют часть нации в изгнании. Они назовутся «Свободной Францией» и сформируют армию, чтобы в итоге добиться освобождения своей родины от гитлеровцев. Черчилль не имел возможности постоянно и пристально следить за деятельностью де Голля. Полагая, что аудитория французского генерала невелика, он смотрел сквозь пальцы на его нескромные заявления и позволял продолжать выступления по радио. Между тем, с каждым разом Деголь приобретал все большую известность Так что прекратить передачи теперь уже было бы невозможно. Генерал стал настоящей знаменитостью. Линия, избранная французским правительством и командованием армии перед лицом оккупантов, многими расценивалась как бесчестие. Французы осуждали вишистов. Однако Деголь был единственным, кто открыто выступил и предложил альтернативу. В его голосе звучала уверенность, Его высокая фигура и худое лицо мелькали теперь на страницах газет и в кинохронике. Но важнее всего было другое. Его призыв был услышан. Его армия, начавшись с нескольких сотен солдат в июле сорокового, уже через месяц насчитывала несколько тысяч человек. Вскоре Деголь заявил, что намерен возглавить кампанию своей армии по освобождению французских колоний в Центральной и Экваториальной Африке от Вишистского правления. Места эти малонаселенные и дикие. Почти сплошь непроходимые тропические леса. Располагались они вдали от стратегически важных регионов Северной Африки на Средиземном море. Однако там имелось несколько морских портов, которые могли оказаться полезными. Черчилль, поразмыслив, выразил готовность поддержать Деголя. Французские войска должны были без особого труда захватить Чад, Камерун, Французское Конго и Габон. Когда Деголь возвратился в Англию в конце сорокового года, под его контролем уже находилась громадная территория, тысячи квадратных километров. Армия его тем временем выросла до 20 тысяч человек. Решительные действия Деголя поразили воображение англичан. Он не был больше беглецом, просившим убежище. Это был настоящий, яркий политический и военный лидер. И Деголь вел себя соответственно этим переменам. Теперь он выдвигал свои требования и действовал в намного более агрессивной манере. Черчилль уже начинал подумывать, не допустил ли он ошибку, предоставив французу неограниченную свободу действий. На следующий год британская разведка выяснила, что Деголь налаживает контакты с растущим движением французского сопротивления. Сопротивление, возглавляемое социалистами и коммунистами, начиналось хаотично. Какая-либо структура отсутствовала. Деголь лично избрал себя в помощники одного из членов довоенного социалистического правительства, Жана Мулена, который приехал в Англию в октябре 1941 года. Вместе они работали над объединением подполья. Из всех действий, предпринимаемых Деголем, именно это могло принести реальную пользу союзникам. Эффективно действующее сопротивление было просто бесценно. Итак, в начале 1942 года с благословения Черчилля Мулен на парашюте высадился на территории Южной Франции. Между тем, де Деголь держался все более властно и успел наговорить резкости многим представителям союзнических армий и правительств, в частности, американскому президенту Франклину Рузвельту. Это привело к вполне понятному желанию заменить неудобного француза кем-то более покладистым. Американцы были уверены, что нашли идеального кандидата — генерал Анри Жиро, один из наиболее уважаемых военных руководителей Франции, человек с несравнимо лучшим послужным списком, чем у Деголя. Черчилль кандидатуру одобрил, и Жиро объявили командующим французскими силами в Северной Африке. Деголь, чувствуя, что против него готовится заговор, стал настаивать на личной встрече с Жиро, мотивируя это тем, что им необходимо обсудить сложившееся положение. После долгих обсуждений и согласований он получил разрешение на встречу и вылетел в Алжир в мае 1943 года. Два генерала почти сразу же набросились друг на друга, каждый выдвигал требования, неприемлемые для другого. Наконец, после долгих споров, Деголь согласился пойти на уступки. Он предложил организовать комитет, который бы готовился к управлению послевоенной Францией, и подготовил проект документа, в котором называл Жиро главнокомандующим и одним из двух председателей французского комитета национального освобождения. Вторым был Деголь. В свою очередь генерал Деголь должен был заняться комитетом, укомплектовать его и очистить от чиновников, сотрудничавших с вишистским правительством. Жиро такой вариант удовлетворил, Он поставил под проектом свою подпись. Вскоре после их встречи он покинул Алжир, чтобы нанести визит в США. Но Деголь не терял времени. Воспользовавшись отсутствием Жиро, он ввел в комитет своих сторонников и участников сопротивления. Возвратившись, Жиро обнаружил, что его лишили значительной части обещанной политической власти. В комитете, который он помогал сформировать, он теперь находился в изоляции, не имея возможности отстаивать свои интересы. Прошли считанные месяцы, и Деголь был провозглашён единоличным председателем комитета и главнокомандующим. жиро оставалось лишь тихо уйти в отставку, что он и сделал. Рузвельт и Черчилль наблюдали за развитием событий с нарастающим беспокойством. Они пытались вмешаться, угрожали, но ничего не помогало. Те радиопередачи на BBC начинались вполне невинно. Но теперь их жадно слушали миллионы французов. Благодаря Мулену, Деголь сумел добиться в сопротивлении почти полной власти. Разрыв с Деголем поставил бы под угрозу срыва отношения союзников с сопротивлением. Что же касается комитета, сформированного Деголем с целью руководства Франции после войны, то его уже признали правительство всех стран мира. Любая попытка втянуть генерала в какой-либо политический конфликт при таких обстоятельствах могла иметь крайне нежелательную окраску и повлечь за собой кризис военной экономики. Вот так получилось, что малоизвестный прежде французский генерал стал хозяином положения, и никто ничего не мог с этим поделать. Толкование. Когда генерал Шарль де Голь бежал в Англию, цель у него была одна — вернуть Франции ее поруганную честь. Он надеялся добиться этого, создав и возглавив политическую и военную организацию, целью которой было бы освобождение Франции. Он хотел, чтобы его родину рассматривали как равную среди союзников, а не относились как к порабощенной нации, не способной постоять за себя и ожидающей помощи со стороны. Если бы Деголь сразу открыто заявил о своих намерениях, ему могли бы не поверить, усмотрев в его словах опасную смесь лжи и чистолюбия. А если бы он слишком быстро захватил власть, то тем самым выдал бы свои намерения. Вместо этого он, сохраняя полное хладнокровие и не отступая от намеченных целей, двигался вперед постепенно, маленькими шажками. Первый шаг, всегда самый важный, заключался в том, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Сначала одним выступлением на BBC, а потом и целой серией добиться такой возможности деголь сумел с помощью хитрых уловок и маневров благодаря незаурядному актерскому дарованию и вкрадчивому гипнотическому голосу он довольно быстро добился признания это позволило ему сделать следующий шаг откусить еще один маленький кусочек от целого он сумел создать и укрепить армию следующий кусочек деголь откусил захватив африканские государства под контроль своей армии эта власть распространялась теперь на обширные территории и хотя это были территории удаленные и изолированные это не меняло дело у деголя появилась неоспоримая политическая власть затем генерал постепенно вошел в сопротивление прежде это движение считалось бы коммунистов а он сделал его своим в конце концов он создал комитет которому предстояло управлять освобожденной францией после окончания войны мало помалу Кусочек за кусочком он добился полного контроля и в этой структуре. Из-за того, что он продвигался такими вот мелкими шажками, никто и догадаться не мог, каковы его конечные цели. Когда Черчилль и Рузвельт осознали, насколько глубоко Деголь проник не только в сопротивление, но и в умы британцев и французов, теперь все воспринимали именно его в качестве неоспоримого лидера борющейся Франции, было уже слишком поздно. Остановить Деголя не смог бы уже никто. Его неоспоримое лидерство стало совершившимся фактом. Не так-то просто пробивать себе дорогу в этом мире, энергично бороться и добиваться желаемого. И при этом не навлечь на себя ни зависти, ни антипатии окружающих. Кто-то может счесть вас агрессивным, слишком напористым, карьеристом, готовым пройти по трупам. Что делать, чтобы этого избежать? Вам следует не снижать своих амбиций, но скрывать их до поры до времени, не вызывая подозрений. Поэтапный подход, продвижение к цели мелкими шагами от одной промежуточной задачи к другой — идеальный способ, позволяющий добиться осуществления своих замыслов в нашем неискреннем мире. Главное при этом — не терять четкого представления о своих целях, не отвлекаться. Нужно постоянно представлять себе границы той империи, которую вы намерены завоевать, а затем присматриваться к маленьким, удаленным районом этой империи, который удобно будет захватить первыми. Каждый шаг должен быть логичным, соответствовать общей стратегии, но при этом быть незначительным, чтобы никто не заподозрил, каковы ваши отдаленные намерения. Если вы станете откусывать слишком большие куски, то заполучите больше, чем сумеете удержать, и не сумеете справиться с внезапно нахлынувшими на вас проблемами. Будете откусывать кусок за куском слишком быстро, окружающие поймут, чего вы хотите. Между тем, неспешный ход времени может отлично замаскировать ваши намерения, придав вам вид человека скромного и неамбициозного. К тому времени, когда соперники очнутся и поймут, что их провели, им ничего не останется, как только поскорее убраться с вашего пути. Чистолюбие может не только парить, но и стлаться. Эдмунд Бёрк, 1729-1797 годы. Ключи к военным действиям. На первый взгляд, люди кажутся чрезмерно агрессивными и напористыми. А как еще можно объяснить бесконечную череду войн, которая тянется из глубокого прошлого до наших дней? Однако на самом деле это не вполне так. Мы имеем дело с некой иллюзией. Война и подобные конфликты являют собой разительный контраст с повседневной мирной жизнью, именно потому что они привлекают к себе особое, несоразмерное внимание. То же самое можно сказать о тех агрессивных личностях, которые выделяются на общем фоне тем, что, так и кажется, постоянно норовят урвать побольше. Истина в том, что большинство людей по природе своей осторожны. Они стремятся удержать хотя бы то, что имеют, боятся непредвиденных последствий и неприятных ситуаций, которые неизбежно влечет за собой каждый конфликт. Они не выносят конфронтации и пытаются избегать любых столкновений. Именно поэтому многие, пытаясь достичь желаемого, часто ищут выход в пассивной агрессии. Вы должны всегда помнить об этом свойстве человеческой натуры. Именно это и является основанием для любого применения стратегии совершившегося факта. Вот как действует эта стратегия. Вообразите, что имеется нечто, к чему вы стремитесь или в чем нуждаетесь для достижения безопасности или власти. Если вы просто возьмете требуемое без долгих разговоров и объяснений, то предоставите своим недоброжелателям выбор — сражаться с вами — или смириться с потерей и оставить вас в покое. Обладает ли то, чем вы завладели, достаточной для них ценностью, чтобы тратить силы, деньги или переживать опасности и тяготы войны? Что обойдется дороже? Война, которая из небольшого конфликта может с легкостью перерасти во что-то более серьезное, или утрата? Захватите что-то по-настоящему важное или ценное, и им придется как следует все взвесить, Им придется принимать весьма ответственное решение. Но если вы завладеете чем-то незначительным, несущественным, то вероятность, что ваши соперники станут рваться из-за этого в бой, ничтожно мала. Скорее всего, они решат не связываться с вами из-за пустяков и оставят вас в покое. Вы таким образом играете на инстинктивной осторожности противников, которая пересиливает в них стяжательские инстинкты. А потом тот факт, что вы завладели чем-то, прежде принадлежавшим им, воспринимается уже как совершившийся факт, и они предпочтут смириться с этим обстоятельством, оспаривать существующее положение вещей — дело сложное и неблагодарное. Рано или поздно, следуя своему стратегическому плану, вы делаете еще один шаг и откусываете новый небольшой кусочек. На этот раз ваши противники насторожены. Они начинают понимать, что происходит. Однако и на сей раз речь идет о незначительной мелочи, из-за которой не стоит ломать копий. Раньше они не бросались по пустякам в драку. Разве теперь дело того стоит? Не торопитесь, работайте по плану тонко, с умом, как это делал Шарль де Голь. Пройдет немало времени, пока ваши цели не станут очевидными, И тогда ваши противники пожалеют о своем миролюбии, недальновидности или лени. Но теперь начинать войну с вами уже поздно. Ситуация коренным образом изменилась. Вы уже не так малы и слабы, как прежде. Теперь у них появляются новые, иные мотивы для того, чтобы избегать конфликта. Отгрызайте понемногу от того, что вам необходимо. В этом случае вы не вызовете у людей вспышки гнева, страха или недоверия настолько сильной, чтобы эти эмоции пересилили естественное нежелание драться. Не спешите, пусть между укусами пройдет достаточно много времени. Это позволит вам сыграть еще и на короткой людской памяти. Самое главное в стратегии совершившегося факта — действовать быстро и ничего не обсуждать. Если вам не удастся скрыть свои намерения, то вы не успеете ничего сделать, как станете объектом нападок, критики, анализа и множества вопросов. Как ты посмел даже думать о том, чтобы отхватить себе этот кусок? Довольствуйся тем, что имеешь, и не высовывайся. Отчасти людская осторожность проявляется в том, что они пускаются в бесконечные дискуссии вместо того, чтобы действовать. С этим можно справиться, если захватывать намеченную цель стремительно. Дискуссия окончится, не начавшись. Неважно, насколько ничтожен сделанный вами шажок, тот кусочек, который вы оторвете. Все равно, захватив его, вы выделитесь из общего фона и завоюете уважение и вес. В 1740 году, при вступлении во власть Фридриха Великого, Пруссия была маленькой и слабой европейской страной. Отец Фридриха не постоял за ценой, создавая прусскую армию, но практически не использовал ее. Он прекрасно понимал, стоит ему направить куда-то свою армию, как другие европейские державы объединятся против него и раздавят. Фридрих, хотя его и отличали непомерные амбиции, понимал, какие обстоятельства сдерживали отца. Однако, спустя менее года после коронации, удача, казалось, сама пошла ему в руки — Самым большим врагом Пруссии была Австрия, где также недавно появилась новая правительница — эрцгерцогиня Мария Терезия. Не всех, однако, устраивала ее фигура, многие ставили под вопрос законность ее власти. Фридрих, решив воспользоваться политической нестабильностью в стране, ввел свои войска в австрийскую провинцию — Силезию. Мария Терезия, желая показать, что она сильна, приняла решение отбить провинцию. Война затянулась на несколько лет, и все же Фридрих отлично рассчитал момент. Под конец возникла угроза, что он захватит территорию куда большую, нежели сама Силезия, так что Марии Терезии пришлось просить о мире. Фридрих пользовался той же стратегией снова и снова, захватывая небольшие страны или провинции, у которых не хватало сил для того, чтобы как следует постоять за себя. Действуя таким образом, он превратил Пруссию в сильную державу. Начни он с попытки захвата больших территорий, его намерения стали бы очевидны всем, и противники могли объединиться, чтобы вместе оказать ему достойный отпор. Стратегия поэтапного движения к цели оказалась в этом случае как нельзя более подходящей. Австрия переживала не лучшие времена. Силезия была совсем мала, и все же, захватив ее, Пруссия стала немного богаче, она начала увеличиваться. Это дало Фридриху толчок и позволило ему понемногу начать расти и расширяться. Любой план, рожденный от нетерпения и нацеленный на быструю победу, чреват грубейшими ошибками. Необходимо было добиться тысячи маленьких удач, чтобы собрать их все в великую победу. Генерал Вон Гунтьяп, 1911 год. Многие из нас сталкиваются со специфической проблемой. Эта проблема — завышенные ожидания, большие амбиции, надежды. Мечты и пробуждаемые ими эмоции захватывают нас в плен. Нам трудно сосредоточиться на тех маленьких, скучных этапах, которые обычно бывают необходимы для достижения высоких целей. Мы так привыкаем к величию своих замыслов, что нам начинает казаться будто двигаться к их осуществлению правильнее всего гигантскими прыжками. Но в мире человеческих взаимоотношений, точно так же, как в природе, все большое и стабильное вырастает медленно. Поэтапная стратегия — отличное противоядие, позволяющее усмирить естественное нетерпение. Она помогает нам сосредоточить внимание на чем то маленьком, незначительном, но реально достижимым, на первой порции. После нее следует вторая, и так, мало-помалу, мы приближаемся к той самой заветной цели. Эта стратегия учит нас не разбрасываться и представлять себе динамику процесса, последовательность взаимосвязанных этапов и действий, каждая из которых, пусть даже совсем мелкая, само по себе обладает громадными психологическими преимуществами. Как часто масштаб замыслов подавляет нас? лишают уверенности в своих силах. Предприняв первый, пусть совсем незначительный шаг, мы начинаем понимать и верить, что эти наши замыслы и планы осуществимы. Нельзя придумать ничего более ободряющего и полезного, чем действие. Разрабатывая такой стратегический план, будьте внимательны к неожиданным возможностям. Не пропустите кратковременного кризиса или минутной слабости своего противника. Но и в этом случае Не поддавайтесь искушению захватить что-то более значительное. Откусив больше, чем вы в состоянии проглотить, вы рискуете столкнуться с серьезными трудностями и провалить все дело. Стратегия совершившегося факта — нередко лучший способ взять в свои руки судьбу проекта, который в противном случае может быть погублен коллективным руководством. При съемках почти каждого своего фильма Альфреду Хичкоку приходилось вести настоящие войны, постепенно оттесняя от принятия решений продюсеров, актеров и всех остальных членов съемочной группы. Его сражения со сценаристами были лишь отражением в миниатюре более крупномасштабной войны. Хичкок всегда настаивал на том, чтобы его идеи и замыслы точно и скурпулезно учитывались при написании сценария. Однако при этом режиссер понимал, слишком крепко держа сценариста за горло, он не добьется от него ничего, кроме озлобления и посредственно, без вдохновения, выполненной работы. Поэтому он предпочитал двигаться постепенно, мелкими шагами. Поначалу Хичкок, казалось, предоставлял сценаристу полную свободу действий. Его собственные небрежные заметки вроде бы позволялось не замечать. Но потом гениальный режиссер просил внести все новые поправки, постепенно придавая сценарию желаемую форму. Его главенствующая роль в работе над сценарием выявлялась далеко не сразу, а к этому времени сценарист был уже увлечен работой и потому продолжал совершенствовать сюжет по указаниям Хичкока, даже если ему не очень нравилось это вмешательство. Хичкок был очень терпелив. Ему доставало выдержки на то, чтобы до поры до времени не обнародовать свои властные игры. Поэтому часто бывало, что продюсеры, сценаристы и звезды осознавали всю полноту его власти лишь после окончания съемок фильма. Чтобы добиться контроля в любом проекте, вы должны набраться терпения и сделать время своим союзникам. Захватив власть сразу и полностью, вы рискуете вызвать зависть и недоброжелательство окружающих, для которых пришедшее окажется слишком уж неожиданным. Так начинайте исподволь, Создав вначале иллюзию, будто вы работаете в команде наравне с остальными. Затем медленно, шаг за шагом, продвигаетесь вперед. Если этот процесс будет вызывать раздражение у людей, не огорчайтесь. Это означает только одно — в дело вовлечены их эмоции, а, следовательно, ими можно управлять. Наконец, последнее. Применение стратегии поэтапного продвижения позволяет скрыть агрессивные намерения. Потому в наши неискренние времена она просто бесценна. Однако, скрывая все свои манипуляции, вы не сумеете продвинуться достаточно далеко. Поэтому, сделав первый укус, пусть даже совсем маленький, покажите, что действовали из самообороны. Это поможет вам выглядеть потерпевшей стороной. Создайте впечатление, будто ваши цели ограничены. Делайте паузы между укусами. Пользуйтесь тем, что у людей короткая память. При этом заявляйте во всеуслышания о своих мирных намерениях. Совсем уж верхом мудрости и рассудительности было бы время от времени откусывать кусок побольше и потом возвращать часть захваченного. Люди во всем этом увидят только щедрость и скромность, не заметив главного — того, как постепенно растет и разрастается ваша империя. Образ. Артишок. На первый взгляд это какая-то малоаппетитная, даже противная шишка, в которой много жестких несъедобных чешуек и почти ничего пригодного в пищу. Но если вы попробуете отрывать одну чешуйку за другой, то будете вознаграждены за свое терпение. Постепенно листья становятся все нежнее и вкуснее, а под конец вы добираетесь до сочной сердцевины. Авторитетное мнение. Умножать маленькие успехи означает приумножать сокровища. Приходит время, когда человек становится богатым, даже не осознав, как это случилось. Фридрих Великий, 1712-1786 годы. Оборотная сторона. Если вы поймете или заподозрите, что кто-то применяет эту стратегию к вам, откусывая по кусочку, Единственные контрмеры, которые можно предпринять — не допустить дальнейшего продвижения или совершившихся фактов. Быстрой и решительной реакции может быть достаточно, чтобы обескуражить пошагового агрессора, особенно если он прибег к этой стратегии из слабости и не может позволить себе многих из затяжных битв. Конечно, вам может попасться более крепкий и сильный противник, подобный Фридриху Великому, но даже в этом случае — Быстрая и энергичная реакция может возыметь успех. Отгоняйте противников, не давая откусить ни кусочка, даже самого маленького. Душите их намерения в зародыше. Иначе дело может принять слишком опасный для вас оборот.